Глава девятнадцатая, в которой Тони преследует человека, но он бесследно пропадает. Весну нельзя остановить, даже если твоя собственная жизнь идет наперекосяк. По всему Глимердалу все журчит, капает и блестит так, что любо-дорого посмотреть. Талая вода течет с гор вниз, и река Глимердаль-сельф бурлит свою песню полноводно и громко. Таня засыпает и просыпается под звуки реки всю жизнь. Слышать их для неё так же незаметно, как дышать. Это то, что всегда есть и будет. Но проснувшись в это воскресенье, Таня услышала знакомый гул совсем по-другому. Она обратила на него внимание, потому что Гунвальд в больнице не слышит его. А правильно было бы, чтобы и он проснулся под шум реки. Таня уныло смотрит в окошко своей мансарды. Посреди Гунвальдова двора Как чёрное пятно, вальготно разлеглась огромная чёрная псина, привязанная к флагштоку. В доме хозяничает Хейди, и скоро её сменит Клаус Хаген, тогда, может, и дома не станет, будут только домики для тихого здорового отдыха. Вчера вечером, вернувшись из города, Тони рассказала всё папе. Ты должен с ней поговорить, папа. Папа, который вообще не любит открывать рта, поёрзал на стуле и сказал: "Хм. И все. — Ты трус! — крикнула Тоня и затопала ногами. Но тут же пожалела об этом и уткнулась головой ему в живот. А чайка Гейр чуть не умер от ревности. Утром Тоня почувствовала себя такой одинокой в своей мансарде, как никогда прежде. А за окном весна, и надо, наверное, пройтись. Из-под березы пониже дома ей осторожно кивают первоцветы. Тони кивает им в ответ, проходя мимо. Спускается через поле и потом вниз по горке, как будто Глемердал скинул с себя одеяло, думает Тоня. На ней синий толстый свитер, она надела его первый раз в этом году. Это единственная вещь, которую мама связала сама за всю свою жизнь, и она, касая во все стороны, утверждает тёте Эйр, но Тоня свитер обожает. У реки она останавливается и смотрит на воду. Шум, грохот и пена. Брызги летят в лицо и на волосы, кучеряви их ещё сильнее. Реченка моя, говорит Тоня. Вокруг ещё много снега, но если идти по самому берегу, где жарит солнце, то пройти можно. Тоня прикидывает, не доберётся ли она таким манером до сэтера и пускается в путь вдоль мокрой пелены от бурлящей реки, которая заглушает всё, не оставляя места ни другим звукам, ни иным мыслям. Река, река, река. Но вдруг Тони замечает на том берегу нечто такое, что заставляет её резко остановиться. Сперва она думает, что это Гунвольд, потому что куртка его. Но после операции на шейке бедра лежат, а не бегают. Нет, это Хейди. Она стоит у реки и смотрит на воду, точно как Тони минуту назад. Брызги хорошат волосы. Постояв, Хейди берёт курс на сеттер. Только горы, зубец и блестящие В этот весенний день следят за тем, как две девчонки Глимердала, одна высокая и одна маленькая, движутся в сторону сетера по разным берегам бурлящей реки. Малявка в синем свитере намозолила им глаза ещё зимой, но вторую, Дылду в куртке с чужого плеча и зелёным шарфе, они узнают не сразу. Поняв наконец, что это Хейди, горы улыбаются друг дружке. Эту девочку они тоже отлично помнят. Но горы ничего не говорят. Они просто смотрят, как две фигурки пробираются вперед по валежнику и комьем слежавшегося снега. Два раза Хейди останавливается и оглядывается, словно чувствуя, что за ней следят. Оба раза Тоня падает в слякоть и замирает. От хождения по талому снегу у нее промокли ноги. В волосах и свитере полно ссоры и сухих листьев, но Тоня ничего не замечает. Довольно быстро они доходят до Сеттера. С избушки стаял снег — Она стоит, греет свои старые рассохшиеся стены на солнышке. Тони, сгорая от любопытства, ждёт, спрятавшись за камнем, чтобы попасть в старый дом, Хейди должна перейти мост. Но она этого не делает, а продолжает идти по своему берегу реки. Куда она собралась? Без лыж Тони никогда не заходила по берегу дальше, чем до сэтера, потому что здесь тропинка сворачивает от реки на болото. Тони в растерянности По её берегу дальше идти нельзя. Здесь слишком много снега и непролазный лес. Один выход перебраться на берег Хейди. Гораза Глемердала выжидает минуту и стрелой перемахивает по мосту на другую сторону. Теперь она идёт прямо за Хейди. Так они проходят метров 200, и Хейди наконец останавливается. Перед ними маленький водопад. Тони осторожно смотрит из-за большого камня. Хейди стоит у кромки бурлящей воды и всматривается в поток. Вдруг она выставляет одну ногу вперёд, и на глазах потрясённый Тони прыгает в половодье горной реки. Тони вскрикнула и с размаху зажала рот кулаками. Но дочка Гунвальда не утонула, даже не сломала себе шею. Наоборот, эта дылды ловко приземлилась правой ногой на камень под водой. И теперь стояла на одной ноге уверенно, как канатоходец, и прикидывала расстояние для следующего шага. Потом, по пояс в холодной пенной в воде, она взмахнула руками и прыгнула и снова встала на два невидимых камня. Куртка раздувается у неё за спиной как парус, а зелёный шарф полощется на ветру точно воздушный змей. Хайди бежит по гребням воды, то не забывает, что Хайди плевать на Гунвальда, забывает, что она хочет продать хутор Хагину. Тони Глимердал забывает всё на свете, потому что это самый потрясающий сольный номер, который она когда-либо видела. Скорость и самообладание. Бормочет Тони, преисполняясь благоговением. Жаль её тётки этого не видели. Тони сидит, разинув от восторга рот, когда прямо над головой раздаётся шум. Это чайка Гейр, и он несётся прямым курсом на синий тонин свитер. Нет, только не это. Он же её выдаст. Тоньи зарывается в мох в надежде стать незаметной. Сквок приветствует её чайка Гейр, и барабанные перепонки чуть не лопаются. Гейрчик, милый, хороший, лети домой, умоляет Тоня. Куда там? Чайка Гейр садится на камень, за которым прячется Тоня. Сейчас он перепрыгнет ей на голову, и Хейди заинтересуется, что там привлекло его внимание. Я построю для тебя замок из настоящего пряничного теста, обещает Тоня. Только убирайся отсюда поскорее, птичка моя золотая дурень, ты мой. Чайка гейер переступает с ноги на ногу, но потом взлетает и набирает высоту. Смотри-ка. Удивляется Тоня. А он не такой дурак, оказывается. Выждав, она высовывается из-за камня. Каеде нет. Она пропала. Тоня хмурит брови. На той стороне нет ни дерева, ни камня, за которыми такая дылда могла бы спрятаться. И она ни ушла ни вверх по реке, ни вниз, потому что на снегу нет следов. Неужели Хейди перепрыгнула реку? У Тони сжимается сердце. А что если Хейди где-то рядом, или хуже того, утонула? Тони вспоминает, как опасно Хейди прыгала по камням, поскользнуться и упасть в воду минутное дело. Теперь Тони не допрятак. Она скатывается на берег. и видит такое, от чего кровь стынет в жилах. На торчащей из воды ветке, прямо посреди стремнины, висит зелёный шарф Хейди. Потом Тони было стыдно вспоминать, что первой её мыслью было: "Хейди утонула, Гунвальд сможет вернуться домой". Это продолжалось всего секунду, но всё равно. Тони не думала, что в ней есть такие ужасные мысли. К счастью, на смену этой мысли сразу приходит другая, лучше. Нет, думает Тони. Нет! кричит Тони и бежит вниз по течению изо всех сил, вглядываясь в воду. Хейди, Хейди! Что может сделать такой маленький человек с такой огромной рекой? Тони кричит в пену волн, и брызги секут ей лицо. Хейди! Тони ищет глазами что-нибудь, что ей поможет: дерево, чтобы опрокинуть его в реку, человека, что угодно. Она залезает на валун, с которого видно далеко вниз. Но нигде никого не видать. Хейди плачет Тоня. Тоня, я здесь. Тоня резко оборачивается. Хейди стоит в нескольких метрах от неё. Куртка сухая и волосы тоже. Только брюки мокрые. Она и не думала тонуть. Она смотрит на Тоню чёрными глазами, и она жива-живохонька. А я думала, там твой шарф и Больше Тоня не в состоянии разговаривать. Она вздулась, и в ней только пустота. Она не в силах поднять руку или сказать слово. Хейдю ухмыляется. И тогда Тони грохотом несверепеет. Как же она зла! Спасайся, кто может, обычно говорит тётя Идун, когда у Тони так мрачнеет лицо. Дура! кричит Тони так, что по сравнению с этим криком шум реки кажется игрой в шепталке. Нельзя так пугать людей. Ты что, не знаешь, что это не шутки? Гроза Глиммердалв в своём синем сютре кипит от возмущения, но Хейди это мало трогает. Откуда я знала, что ты шпионишь за мной? говорит она просто. Тони поворачивается на пятках и спрыгивает с валуна в слепой ярости. Если бы ты меня знала, ты бы догадалась, вопит она. И Тони грохотомнень идёт домой на пролом сквозь кусты и заросли. Лес позади неё дрожит и колышится. Хейди догоняет её через некоторое время. Они идут молча. Тони дала себе зарок: она не взглянет больше на эту нечеловеческую дуру никогда ни разу в жизни. Тони кипит от ярости и страшится сделать что-нибудь непоправимо ужасное. Ёлки иголки, этот тролль в юбке, а не человек. Тони, прости, говорит Хейди. Тони останавливается и оборачивается. Хейди тоже останавливается. Куртка Гунвальда сползла с одного плеча. На самом деле я знала, что ты преследуешь меня, но я не хотела тебя пугать. Прости. Ты знала, что я иду за тобой? потрясённо говорит Тоня. Но где ты была, когда я тебя потеряла? В тайном месте. Можешь летом поискать. И Хейди улыбнулась. Не кривенькой, а самой настоящей улыбкой. Через секунду эта улыбка исчезла, но всё равно. Красивый свитер, сказала она. Обогнала Тони и пошла домой. А ты не можешь передумать и не продавать хутор? крикнула Тони в великанскую спину. Хейди не ответила. Хейди! Тони забежала вперёд и встала на камень перед Хейди, так что той волей-неволей пришлось остановиться. Пусть Гунвальд вернётся домой. Это не твоего ума дело. Хейди говорит так жёстко, что Тоня сглатывает комок. Но ты понимаешь, что я говорю? Хутор мой, и я распоряжаюсь им, как хочу. Этот мямля из кемпинга хочет его купить, я хочу продать. Что непонятного? Хейди снова обходит Тоню. Почему ты так злишься на Гунвальда? кричит Тоня ей вслед. Лучше бы она откусила себе язык. А если Хейди задушит её голыми руками здесь под горой блестящей, сквотящимся сердцем, Тони смотрит, как Хейди со злостью рубит в воздух руками. Наконец она оборачивается и долго пристально смотрит на девочку в синем свитере. Почему ты любишь своего папу? Тони Глиммердал